Глава восьмая. На том же месте провели они весь следующий день, а за ним и еще один. Все это время Ульдисян ни на минуту не смыкал глаз, опасаясь, что любая передышка уменьшит шансы отыскать Мендельна. Чем дольше брат пропадает неведомо где, тем вернее его уже нет в живых. На исходе второго дня к Ульдисяну наконец осмелились подойти Саран и Ром в сопровождении Тома да еще нескольких портанцев пополам с Тараджанами. Диамедов сын по обыкновению стоял у границы лагеря, закрыв глаза и крепко сжав кулаки. Вокруг него, различимый только для глаз и деремов, мерцал серебристый ореол. Прежде чем кто-либо из первых двоих набрался храбрости заговорить, ореол угас, и Ульдисян повернулся лицом к подошедшим. «Завтра», – пробормотал он. «Если к тому времени ничего не... обещаю. Завтра». Худощавый и жилистый, Саран ответил ему низким поклоном. «Мастер Ульдесян, ты не думай, будто мы твоего брата бросить хотим. Вот Тома мне все равно, что брат, и если бы он пропал, я бы искал его точно так же, но...» «И снова, и снова обшаривать одни и те же места ни к чему. Я все понимаю, Саран». «Нельзя рисковать остальными, понуждая их ждать здесь». С этими словами он оглядел остальных подошедших. «Мужчины, женщины, многие из лучших его учеников, овладевших даром в мере достаточной, чтобы стать грозным противником для любого из смертных, а может, и для Морлу, либо низшего демона, но все-таки без него им конец». «Завтра», — повторил он, поворачиваясь назад к джунглям, Спасибо вам за понимание. Портанцы дружно закивали, а большинство земляков Сарона поклонились Диамедову сыну в пояс. Едва они направились прочь, Ульдесян возобновил поиски. Наверняка, ведь он что-нибудь доупустил. Да не мог, не мог похититель Мендельна не оставить совсем никакого следа. Однако, сколько он не искал, а всякий раз оставался ни с чем. Наконец, на закате... Ульдисян отошел перекусить. За ужином сын Диамеда, даже не замечая, из чего приготовлена пища, только и думал, как еще можно взяться за дело. Погруженный в раздумья, Ульдисян не сразу заметил сидящей напротив Серентии. С той самой минуты, как он ни слова не говоря оставил ее, оба держались порознь. Он знал, ей очень хотелось бы быть рядом с ним, и может даже хоть чем-то его утешить те же чувства снидали его самого, однако сын Диамеда по целому ряду причин поддаваться им не желал. Едва покончив с едой, он снова взялся за поиски. Пользуясь опытом первой попытки, предпринятой вместе с Серентией, Ульдисян потянулся мыслями в дальнюю даль, куда дальше, чем видит глаза. Да, в одиночку он не мог нестись через джунгли столь же впечатляющим образом, как с ней вдвоем зато был твердо уверен, что осмотрит окрестности совсем надлежащим вниманием. Увы, ни намека на то, что случилось, Диомедов сын не нашел. Оставалось одно. Да, прибегая к этой идее, Ульдесян подвергал опасности не только себя, однако больше надеяться ему было не на что. Напрягая все силы, Ульдесян потянулся к далеким развалинам, вернее, к их обитателю – Задача оказалась вовсе не столь трудна, как он полагал. Очевидно, поиски Мендельна вместе с Серентией раскрыли в нем новые возможности. Дивясь себе самому, Ульдисян словно бы в миг оказался близ древнего логова неупокоенного демона, но сразу же обнаружил, что и здесь никаких следов Мендельна нет. Мало этого, даже след призрака оказался столь неприметен, что поначалу Ульдисян его не почуял. Выходит... Демон в исчезновении брата не виноват. От столь пустяковой силы Мендельн отбился бы с легкостью. Тем не менее, осмотр развалин Ульдисян продолжал. И вот, наконец, почувствовал, что дух демона несколько оживился. Только от прежней ярости, сопутствовавшей их первой встрече, в нем не осталось ни крохи. Казалось, на сей раз демону хочется о чем-то ему рассказать. Однако для этого... Ульдисяну пришлось бы поступиться таликой защиты. Как можно внимательнее приглядевшись к противнику, сын Диомеда обнаружил в нем только слабость. Слабость и нетерпение. Опасности демон собой не представлял никакой. В конце концов, отчаявшись отыскать хоть какой-нибудь ключик к загадке исчезновения брата, Ульдисян уступил. Но стоило ему чуть приоткрыться, кто-то внезапно встряхнул его бренное тело развалины, и, разумеется, их устрашающий житель тут же исчезли в мраке. А Ульдисян вновь оказался на прежнем месте у края лагеря. Рядом, в ужасе глядя на него, стояла Сирентия. «Ульдисян, ты в своем уме? Я еле успела вовремя разорвать вашу связь». У меня наконец-то появилась надежда. Едва сообразив, что она натворила, зарычал он в ответ. «Надежда узнать, что стряслось с Мендельным». Но не от этой же злобной твари. Посуди сам. С чего бы ему помогать тебе? С чего? Ульдисиан раскрыл был рот, но призадумался. Действительно, внятного объяснения у него не имелось. И чем больше он над этим думал, тем крепче убеждался. Да, Серентия кругом права. С чего бы вдруг демону помогать ему в поисках? Похоже, по отчаянии Ульдисиан едва не подарил врагу шанс расквитаться за прежнее поражение. А после этого демон наверняка вновь покусился бы на Сирентию. «Да, верно. Верно, Сирентия, будь я проклят». Пробормотал он, взъерошив волосы пятерней. «Прости, мне вправду очень и очень жаль», заговорила Сирентия, пристально глядя ему в глаза. «Но ты сделал для Мендельна все, что только мог. Все, что в человеческих силах. Чего же тебе еще?» И снова Ульдисян не нашелся с ответом. «Ты устал?» – продолжила дочь торговца. «Тебе нужен отдых». Внезапно почувствовав, что еле держится на ногах, Ульдисян согласно кивнул. «Да, хочешь не хочешь, придется признать. Сегодня продолжать поиски бестолку». «Я обещал остальным продолжить путь завтра», – сообщил он. «Передай им. Выходим, как только начнет расцветать». «Мне следовало бы остаться с тобой». «Нет, прошу тебя, Сирентия, извести их. Пусть к утру будут готовы». С этим Ульдисян решительно отошел к ближайшему из костров и сразу улегся невдалеке от огня. Устремив взгляд в пляшущие языки пламени, он не сразу заметил, что Сирентия все еще наблюдает за ним. Наконец, приняв спокойный, невозмутимый вид, дочь Кира отправилась выполнять просьбу. Ульдисян смежил веки. Он понимал, что заснуть ему пусть даже до нельзя уставшему, согласившемуся отдохнуть, не удастся. Как тут уснешь? Ведь его брата вполне может статься уже нет в живых. Ульдисян заранее знал. Ночь он проведет, по сотому разу вспоминая во всех подробностях каждую попытку поисков, отыскивая допущенные ошибки, снова и снова обдумывая все, что не сделал чья-то ладонь мягко коснулась плеча. Разбуженный, Ульдисян на миг замер и заулыбался. Ему только что снилось, что Мендельн вернулся в лагерь, целым и невредимым. Однако стоило ему поднять взгляд, улыбка его разом померкла. Будила Ульдисяна сирентия, а сквозь листву над ее головой пробивались первые проблески утра. «Я всем велела не будить тебя как можно дольше», — негромко сообщила она. Остальные почти готовы двигаться дальше. Ульдисяну сделалось невыразимо совестно. Казалось, уснув, он словно бы предал брата. «Ты должна была разбудить меня намного раньше». Выпалил Ульдисян, охваченный неразумным, даже на его собственный взгляд гневом. В конце концов, склонившаяся над ним девушка тревожилась о судьбе Мендельна не меньше него самого. «Мне нужно попробовать еще раз. И думаю, на этот раз я сумею найти». Сирентия скорбно сдвинула брови. Ульдисян, если бы я думала, что у тебя есть хоть шанс, то во всем бы тебя поддержала. И ты это знаешь. Однако у тебя ведь на лбу все написано. Ничего нового тебе в голову не пришло, верно? Тебе просто хочется искать и искать, так? Искать, пока не найдешь его». «Да, нет, но...» «Ты сделал для Мендельна все, что мог. И для Ахилия тоже». «А сейчас мы должны идти дальше. Пусть даже мне хочется этого, не больше, чем тебе самому. Ради всех остальных и ради тебя. Пойми, иного выхода нет. Ты же знаешь, Мендельн первым сказал бы тебе то же самое». Ну что ж, крыть ему было нечем. Поднявшись, Ульдисян еще раз взглянул в сторону зарослей и подозвал к себе Тома. «За четыре дня до Хашира дойти сумеем». Если идти подолгу, да без остановок. Но я б, мастер Ульдесян, уж не прогневайся. Лучше на пять дней рассчитывал. Дойдем за четыре. Как скажешь, мастер Ульдесян. С поклоном откликнулся Тома. Дойдем за четыре дня и никого в пути больше не потеряем. Пусть это знают все. Сказал сын Диомеда с немалым трудом сохраняя спокойный тон. Ни единого человека. Слушаюсь, мастер Ульдесян. Ульдисян перевел взгляд на Сирентию. И та, ободряюще улыбнувшись, повторила за ним его клятву. «Ни единого человека». Бок о бок с ней и с Тома за спиной. Ульдисян прошел к голове, ожидавшей его колонны. Тома, поспешив крому с Сароном, оживленно зашептался с обоими. Вскоре требование Ульдисяна, как ему и хотелось, было передано всем остальным. Встав впереди, Ульдисян оглянулся. Кивнул соратникам и двинулся в путь. Толпа и Деремов молча потекла за ним следом. В тот день они, подстегиваемые не столько чем-либо иным, сколько стремлением Ульдисяна уйти как можно дальше от тех мест, где сейчас брат, преодолели огромное расстояние. К концу перехода все мускулы нестерпимо ныли, даже у него самого. Представив, каково пришлось остальным, особенно женщинам и детям, он пообещал остальным путникам что завтра идти будет гораздо легче. Однако на завтра легче не стало ничуть. Стоило им сняться с лагеря, над джунглями разразилась ненастья. Гроза до такой силы, что ульдисяну вскоре пришлось объявить привал. «Похоже, до самого вечера не уляжется!» Прокричал Ром, прикрывая ладонью глаза от пыли и прочего мусора, поднятого ветром с земли. Струи дождя христали из туч, точно тысячи таранов. Крушащих крепостные ворота, вынуждая путников искать хоть какое-нибудь укрытие. Те, кто лучше других управлялся с внутренней силой, принялись творить над собой и соседями невидимые преграды, но чем дольше, чем сильнее лупил по ним ливень, тем больше они истончались, а то и рассеивались вовсе. Держаться всем вместе! В уверенности, что гроза заодно с лелитой и церкви трех, ульдисян от души проклинал непогоду. Нельзя сидеть сложа руки, воскликнула Сирентия, изо всех сил вцепившись в его плечо. Ты должен что-нибудь предпринять. Эти слова пробудили в памяти нежеланные воспоминания. Когда-то почти то же самое предлагала Ульдисяну Лилит в образе лилии. В тот раз речь шла о грозовых тучах, собравшихся над Серамом и окрестными землями. И тучи были развеяны, но позже Ульдисан обнаружил, что грозу прекратил вовсе не он а она, Димонесса? «Нет», – буркнул он, не желая заново пережить что-либо подобное. «Нет, мне это не по силам». Одно из ближайших деревьев угрожающе затрещало. Листья, обломки ветвей брызнули во все стороны. Отчаянно закричала женщина, отброшенная в толпу товарищей порывом ветра. Заплакали дети. Несмотря на все, что им было даровано, несмотря на все, чему они научились, Даже самые талантливые из эдеремов начали поддаваться усталости и испугу. Ульдисян понимал, он должен сделать хоть что-нибудь, пускай лишь ради того, чтобы остальные вспомнили, на что способны. Кашир совсем близок, и его воинству следует быть готовым к схватке с еще более страшным врагом. Да, каширский храм много меньше, однако там об их приходе будут предупреждены. Эх, если бы не слабость воли, поколебенной утратой Мендельна. Борясь с собою, Ульдисян покачал головой, и тут Сирентия, ни словом о том не предупредив, выпустила его руку. Сын Диомеда поспешил подхватить ее, но промахнулся. К немалому его изумлению, Сирентия выступила на открытое место, навстречу всем опасностям бури. Промокшая до нитки, дочь Кира гордо расправила плечи и подняла копье грозя им зловещим черным тучам. «Прочь!» Во весь голос вскричала Серентия, обратив лицо к темному небу. «Прочь!» Видя ее, тщетно старающейся добиться того, что вполне могло оказаться по силам ему самому, Ульдисиан едва не сгорел со стыда. Нет, Мендельну совсем не хотелось бы, чтобы брат так вел себя из-за него. Если у Ульдисиана есть хоть какая-нибудь надежда покончить с буйством стихии, Ему надлежит по меньшей мере попробовать. Однако мысль эта тут же заглохла. Случилось невероятное. Подобно некой воинственной богине, Сирентия не просто бросала вызов силам природы, но требовала от них повиновения. Вот она взмахнула копьем, словно грозя метнуть оружие в самое сердце грозы. И тут, и тут дождь ослаб, а затем кончился вовсе. Ветер утих, сделавшись не громче шепота, Черные тучи посерели, поблекли, начали расходиться. Все остальные, включая и Ульдисиана, замерли, в благоговейном восторге девясь вершащемуся на их глазах чуду. Вокруг Сирентии засиял ослепительный золотистый ореол. Однако сама она, словно не замечая вокруг ничего необычного, продолжала требовать от неба повиновения. И небо повиновалось. Последние клочья туч растаяли в синеве. Густые джунгли накрыла мертвая тишина, умолкли даже мириады неотвязно преследовавших путников-насекомых. Бессильно опустив руки, Сирентия ахнула, задрожала всем телом и выронила копье. Золотистый ореол, окружавший ее, тут же угас. Медленно, невообразимо медленно оглянувшись, Сирентия бросила взгляд на Ульдисиана. Лицо ее мертвенно побледнело. «Я... Это ведь я, верно?» Едва переводя дух, пролепетала она. Сгорая от стыда и в то же время охваченный пьянящим весельем, Ульдисян истово закивал. Да, это она, Серентия, сделала именно то, что без раздумий следовало сделать ему самому. И притом проявила могущество, да ныне никому, кроме него, недоступное. Конечно, не стоило ей подвергать себя столь тяжкому испытанию, Однако она доказала правоту Ульдисяна делом, и это, наконец, вернуло Диамедова сына к жизни. «Да, это сделала ты. Ты сделала то, на что способен каждый из нас». Гордо, так громко, чтобы услышали все вокруг, подтвердил он и повернулся лицом к диремам. «И я постоянно об этом твердящий, от всего сердца прошу вас простить меня, не сделавшего ничего, ничего». Однако, сирентия... Первый из многих и многих принялась уверять, что корить себя ему не за что. Отчего все разом принялись защищать его. Никто не заикнулся ни словом, но Ульдесян сразу сообразил. Не иначе, как и за Мендельна. Проникнувшись благодарностью за их поддержку и заботу, он мысленно поклялся никогда больше не поддаваться слабости. Если не ради себя, то ради товарищей, ради идущих за ним. И все же Небывалый триумф Сирентии исполнил его сердце восторга. Сколько Ульдисян не твердил, что не превосходит могуществом никого из последователей, его неизменно слушали с явным недоверием. Теперь даже слабейшие из спартанцев и тараджан могли убедиться: да, они тоже могут достичь гораздо большего, даже Сирентия, бы она сегодня не совершила, сравниться с ним пока не могла. Буре конец. – крикнул Ульдисиан. – И в честь этого ты, Сирентия, отдашь всем нам приказ продолжать поход. Залитое дождем лицо девушки озарилось широкой улыбкой. Подобрав с земли оброненное копье, Сирентия указала им в сторону цели. – Вперед, на Хашир! – пылка вскричала она. Толпа откликнулась дружным «Ура!». Сирентия вновь оглянулась на Ульдисиана, и тот кивнул ей, указав подбородком вперед. «Дескать, давай же, веди». Заулыбавшись шире прежнего, гордо расправив плечи, дочь Кира двинулась в путь. Поотстав от нее на пару шагов, Ульдисиан зашагал следом. Ром и прочие идеремы устремились за ним. Боевой дух разношерстного войска достиг небывалых высот. Соратники Ульдисиана прониклись уверенностью в себе. Вот она, сила, взявшая в бою Тараджатский храм, и готовое повторить то же в Хашире. Вот оно, начало того, чего церкви трех отныне следует действительно опасаться. Вот оно, то к столкновению с чем, теперь Ульдисян в это верил, не готова даже лилит. И может быть, и может быть, то, что еще вполне может помочь ему отыскать Мендельна. Не проживший на свете и половины прожитого покойным коллегой Маликом, Жизнь которого, по слухам, была продлена господином чуть ли не на две обычных человеческих. С виду Арихан годился погибшему верховному жрецу в отцы. Некогда грабитель, мошенник, вор и душегуб, ныне с успехом применявший прежние навыки на посту верховного жреца Диалона, в показушном красовании, столь любимом Маликом, отчасти оценитцем по крови, Арихан не видел ни малейшего проку. Кривляка и фанфарон. Малик не только питал слабость к роскошным одеждам, но и лицо и фигуру, уже которые десяток лет носил, так сказать, не свои. Дитя низшей касты, рожденный в трущобах столицы, сухопарый, густобородый арихан давно ждал. Настанет день, и высший иерарх ордена Мефиса, ослепленный собственной спесью, забудется и совершит промашку. И вот, недавно его ожидания сбылись. Однако Арихан благоразумно скрыл злорадное торжество от всех остальных. Плести интриги, карабкаясь к вершинам иерархии, одно, а радоваться поражению, навредившему церкви трех, больше, чем просто смерть одного глупца – дело совсем иное. Этот ульдисян-ульдиамет многое значил для глобальных помыслов секты, а позорный провал Малика свел на нет все шансы залучить крестьянина на свою сторону миром. Теперь придется действовать много жестче. Арихан был готов предложить свои услуги в всем деле сразу же после гибели Малика, но кое-какие странности заставили его призадуматься. В последнее время Примас неизменно само совершенство вел себя так, словно его подменили. Во-первых, сделался крайне замкнут. Во-вторых, все эти необъяснимые продолжительные отлучки и что уж совсем непостижимо отдаваемые им приказания, не столько помогали жрецам действовать заодно, сколько сеяли среди них хаос. Да, что-то тут было нечисто, и Арихан понятия не имел, как лучше совладать с затруднениями. Делиться своими тревогами с кем-либо из собратьев, особенно с молодым, по крайней мере, амбициозным преемником Малика, он определенно не собирался, если бы только внезапно. Верховному жрецу преградил путь особо устрашающий с виду мироблюститель. Погруженный в раздумье, Арихан едва не наткнулся на этого остолопа. Очевидно, мироблюститель тот повредился умом, так как ничуть не встревожился из-за допущенного прегрешения. Владыка Примас желает говорить с тобой, Верховный жрец Арихан, немедля. Где он? Осведомился пышнобородый старец пряча внезапную тревогу за монотонностью голоса. ожидая в своих покоях, достопочтенный». Арихан кивнул, отпуская мироблюстителя, и двинулся вдоль длинного мраморного коридора, уверенно, но без непочтительности. По пути он миновал еще около полудюжины мироблюстителей с непоколебимостью каменных истуканов, стоявших на вытяжку у самых стен. По какой-то причине это встревожило его еще сильнее. Часовые у дверей, ведущих в покое Примаса, расступились перед ним без единого слова. Вселив верховного жреца Диалона, ощущение, будто он уже опоздал. Между тем, к опозданиям Примас относился весьма сурово. На памяти Арихана подобный грех, по крайней мере, однажды стоил согрешившему сердце, вырванного из груди. В покоях царил непроглядный мрак. Стоило переступить порог, двери сурово, неумолимо захлопнулись за спиной, и Арихан заморгал, привыкая к темноте. Он знал, в каком из залов искать господина, но по какой же причине путь к примусу не освещен. Обычно здесь, за дверями, горела хотя бы масляная лампа или неяркий факел. Верховный жрец сделал шаг. И тут, прямо по его ноге, оплетенной ремешками сандалии, прошмыгнула семеня лапами Некая тварь величиной с кошку. От неожиданности Арихан совершенно несвойственным ему образом пискнул, и это еще усугубило чувство неловкости. Пристало ли ему верховному жрецу Диалона, а точнее сказать, дьявола, пугаться создания столь маленького и незримого? Ему, служителю владыки ужаса, оставалось только надеяться и молиться о том, что Примас, занятый делами, не заметил его оплошности. Мало-помалу, глаза Арихана привыкли к темноте настолько, что он сумел отыскать путь к самой потаенной части покоя в главы церкви трех. Пожалуй, он вполне мог бы сотворить свет, однако если примусу требовалась темнота, на то явно имелась причина. Какой это причина ни будь. Едва Арихан подошел к дверям в святая святых господина, створки дверей распахнулись перед ним сами собой. Изнутри, навстречу верховному жрецу, клынул неяркий потусторонний свет. Опустив взгляд к узким ладоням, Арихан обнаружил, что в этом свете они зелены, точно гниющая плоть. «Входи же, входи, верховный жрец Арихан!» Со странным возбуждением в голосе окликнул его примас. Повинуясь повелению, Арихан двинулся к трону. Подойдя ближе, он увидел примаса, бородатый, огромного роста, С виду куда моложе и в то же время много старше жреца, господин взирал на вошедшего со странным восторгом, и Арихан, который уж раз удивился разительным переменам в его поведении. Прежде он неизменно знал, чего ждать от аудиенции, но на сей раз мог лишь теряться в догадках. Согласно обычаю, верховный жрец преклонил колено у ног господина. Он знал, что на самом деле примас – отпрыск владыки Мефиста. Однако в мыслях неуклонно называл его титулом смертного существа, но не по имени, не Люционом. О величайший и всемогущий Примас, сын царственного Мифиста, твой верный слуга Арихан, как ты и приказал здесь, чем я могу служить тебе? Со стороны трона от отрывистый неудержимый смех, ошеломленный Арихан лишь чудом совладал с непроизвольным стремлением поднять взгляд. Столь безрассудного. Толь самозабвенного смеха он не слыхал от господина еще никогда. Едва подумав об этом, верховный жрец поспешил прогнать кощунственные мысли прочь. Думать о примасе дурно его слугам не подобало, и для здоровья к тому же было крайне небезопасно. Встань, встань же, верховный жрец Арихан. Едва ли не жизнерадостно велел сидящий на троне. Старательно сохраняя почтительный вид, Арихан повиновался. Возможно, все это испытание. Возможно, господину угодно взглянуть, насколько Арихан верен и предан ему. Я весь внимание, о Преславный, повелевай. Да, да, ты, ты. Примас небрежно оперся об один из подлокотников трона. Он, я. Есть глаз трех, не так ли? Хм, безусловно, о Преславный. Чувствуя, как его брови сами собой встревожно, недоуменно сползаются к переносице, Арихан поспешил взять себя в руки. Каких бы причуд не выкинул Примас, далее его лицо будет выражать лишь безмятежное преклонение. Да, несомненно, это всего лишь какое-то испытание. Примас заерзал на троне, но в следующий же миг, словно осознав, как выглядит со стороны, посуровил лицом. «Верховный жрец Арихан!» Не хочешь ли ты чего-нибудь сказать? Никак нет, о великий. Я всего-навсего жду, чтобы ты изъял свою волю. Вот и славно, вот и славно. И тут, из-за ворота Примаса, ползло нечто небольшое, черное. Паук? — изумился Арихан. Однако глава церкви трех не обратил на ползучего гада никакого внимания. Даже после того, как тот полз по его шее наверх. Он... Я знаю, как привлечь на нашу сторону этого смертного, верховный жрец Арихан. У меня есть план, непревзойденный план. Однако с его притворением в жизнь следует поспешить, ибо тут необходимо участие наших братьев Хашире. «В Хашире? переспросил жрец, тщетно стараясь оторвать взгляд от паука. Паук явно по-прежнему оставался незамеченным, вскарабкался к примасову подбородку. «Да-да, в Хашире. Кашир. Превосходное место для того, чтобы повернуть хоть событий вспять». Арихан склонил голову перед мудростью Примуса. Если у него имеется план, план сей наверняка завершится небывалым успехом. Паук, между тем, добрался до уха и даже запустил две из восьми лапок внутрь. Как ни старался верховный жрец Диалона, а глаз от него оторвать не сумел. «Паук!» Что-то такое о пауках Арихан некогда слышал. Вот только что же. Сидевший на троне с поразительным проворством схватил паука и стиснул кулак, раздавив ползучую тварь. Что-то неладно, мой Арихан. Впервые, с тех пор, как сухопарый старик переступил порог зала, господин обратился к нему, не присовокупив к имени титула. Стревоженный до глубины души Арихан едва нашел в себе силы отрицательно покачать головой. Вот и славно, вот и славно. Не разжимая кулак, Примас широко улыбнулся, чего за ним никогда прежде не замечалось. Ты станешь моим поверенным, объявил он. Слушай же, что надлежит сделать, дабы человек по имени Ульдисиан принял нашу сторону. Захочет он того или нет. Склонив голову, Арихан принялся слушать, чего желает от него Примас, и чем дальше он слушал, тем вернее забывались. Погружались в глубины разума все мысли о недавних чудачествах господина. В конце концов, Арихан живет для служения Примасу. Только это одно и имеет значение. Только это одно, да еще непреложный факт. Никакие приметы безумия не помешают Примасу, сыну Мефисто, раздавить Арихана с той же легкостью, что и незадачливого паука.